Наступил январь. Отвратительное время. Сырое и холодное. Матушка Купо кашляла и задыхалась весь декабрь, а после крещения слегла окончательно. Это случалось аккуратно каждую зиму, и старуха заранее знала, что заболеет. Но на этот раз все окружающие говорили, что если она и выйдет из комнаты, то только ногами вперед. И действительно, хотя матушка Купо была еще жирной и тучной, Ей, видимо, оставалось жить недолго. Она страшно хрипела. Один глаз ее совсем остановился, половина лица отнялась. Конечно, у детей ее и в мыслях не было разделаться с нею, но старуха уже так давно дышала на ладан, так мешала всем, что в глубине души родные ждали ее смерти, как желанного избавления. Да ей самой будет лучше, ведь она уже отжила свой век. А когда человек отжил свой век, жалеть не о чем. Доктора пригласили всего один раз, и больше он не появлялся. Чтобы не оставлять матушку Купо вовсе заброшенной, ей давали морс, только и всего. Да еще заходили по нескольку раз в день посмотреть, не умерла ли она. Старуха так задыхалась, что уже не могла говорить. Но своим единственным глазом, который оставался живым и ясным, она пристально глядела на всех входящих. Многое можно было прочесть в этом взгляде. Сожаление о минувшей жизни – Горькое сознание, что родные только рады будут избавиться от нее Негодование на эту испорченную девчонку Нана, которая теперь уже не стесняясь, вставала среди ночи в одной рубашонке и подглядывала через стеклянную дверь. В понедельник вечером Купо вернулся, сильно выпивший. С тех пор, как его мать была опасно больна, он все время находился в умилённом состоянии духа. Когда он улёгся и захрапел, Жервеза повернулась на кровати, не зная, что делать. Обыкновенно она проводила часть ночи около матушки Купо. Впрочем, она вела себя молодцом, по-прежнему продолжала спать в одной комнате со старухой и уверяла, что разбудит всех, как только бабушка начнет умирать. В эту ночь девочка спала крепко. Больная, оказалась тоже задремала. И Жервеза сдалась на просьбу Ланте, который звал ее в свою комнату и уговаривал отдохнуть. Но все таки они поставили на полу зажжённую свечу. В третьем часу ночи Жервеза внезапно проснулась и соскочила с кровати, охваченная беспричинной тоской. Ей показалось, что на нее повеяло холодом. Свеча догорела, в комнате было темно. Жервеза трясущимися руками завязала на себе юбку. Ощепью, спотыкаясь о мебель, пробралась она в комнату больной. Там ей удалось зажечь ночничок. В глубокой тишине раздавался только громкий храп кровельщика на двух нотах. Нана, растянувшись на спине, мерно дышала, чуть шевеля пухлыми губками. Огромные тени задвигались по стенам, когда Жервеза подняла ночник и осветила лицо матушки Купо. Лицо старухи было совсем белое, голова свесилась на плечо, глаза были открыты. Матушка Купо умерла. Тихонько, не вскрикнув, вся дрожа от ужаса, но не забывая об осторожности, Жервеза вернулась в комнату Лантье. Он уже успел заснуть. Она наклонилась к нему и прошептала. «Послушай, она скончалась». Ланте с трудом открыл глаза и сонно пробормотал. «Отстань, ложись спать. Если она умерла, так мы ей не поможем». Потом он приподнялся на локте и спросил. «Который час?» «Три. Только три часа. Ложись-ка ты спать, а то простудишься. Утром видно будет». Но Жервеза не послушалась его и стала одеваться. Тогда Ланте повернулся носом к стене и поплотнее закутался в одеяло, ворча на проклятое женское упрямство. «Очень нужно оповещать всех, что в квартире покойник. Веселого в этом мало, особенно ночью». Ланте бесился, что мрачные мысли не дадут ему заснуть как следует. Между тем Жервеза собрала свои вещи, перенесла все вплоть до шпилек к себе в комнату, и уже не боясь, что ее застанут с шапочником, громко зарыдала. По правде сказать, она очень любила матушку Купо, ей теперь было жаль ее, хотя в первую минуту она не почувствовала ничего, кроме испуга и досады, что старуха выбрала столь неудачное время для смерти. Одинокие рыдания Жервезы громко раздавались в глубокой тишине. Кровельщик продолжал храпеть, как ни в чем не бывало. Сначала она пыталась разбудить его, трясла, но потом решила оставить в покое, сообразив, что если он проснется, то с ним не оберёшься хлопот. Когда она вернулась к покойнице, она уже сидела на кровати, протирая глаза. Девчонка поняла все и с нездоровым любопытством вытягивала шею, стараясь получше рассмотреть бабушку. Она не говорила ни слова, слегка дрожала всем телом, была удивлена и в то же время довольна, что видит, наконец, смерть. Она мечтала об этом уже два дня, как о какой-то запретной, дурной вещи, на которую нельзя смотреть детям. При виде неподвижного белого лица, заострившегося в предсмертной муке, ее словно обдавало жаром, как в те минуты, когда она, прильнув к дверному стеклу, подглядывала за взрослыми и видела такие вещи, которые маленьким знать не полагается. «Ну, вставай», — тихо сказала ей мать. «Я не хочу, чтобы ты здесь оставалась» но она нехотя сползла с кровати, оборачиваясь и не спуская глаз с покойницы. Жильвеза находилась в большом затруднении. Она не знала, куда девать девчонку до утра. Она уже решила была одеть ее, как вдруг вошел Ланте в брюках и в туфлях на босу ногу. Он не мог заснуть и немного стыдился своего поведения. Ланте живо уладил дело. «Пусть ляжет в мою постель», — сказал он. «Места хватит». Нана подняла на мать и на лантье свои большие чистые глаза и сделала такое же невинное лицо, какое бывало у нее в день Нового года, когда ей дарили шоколадные конфеты. Разумеется, упрашивать ее не пришлось. Она побежала в одной рубашке, еле касаясь пола голыми ножками. Скользнула, как змейка, в еще теплую постель, забилась под одеяло и вытянулась. Её тонкое тельце чуть очерчивалось под одеялом. Каждый раз, как Жирвезов входила в комнату, Она встречала блестящий немой взгляд дочери. Но она не засыпала. Она лежала очень красная, тихо, не шевелясь, и, казалось, о чём-то думала. Между тем, Ланте помог Жервезе обредить матушку Купо. Это оказалось не так просто. Покойница была нелегка. Никто бы не подумал, что у этой старухи такое жирное и белое тело. На нее надели чулки, белую юбку, кофточку, чепчик все самое лучшее из ее вещей. Купо продолжал храпеть, он издавал все те же две ноты, густую, понижавшуюся, и резкую, забиравшуюся вверх. Это было похоже на церковную музыку во время службы в Страстную пятницу. Когда тело матушки Купо было, наконец, обряжено, приведено в порядок и уложено на кровати, Ланте, чтобы подкрепиться, выпил стакан вина. У него сердце было не на месте. Жильвеза рылась в комоде, отыскивая маленькое медное распятие, привезенное ею из пласана, Но потом вспомнила, что матушка Купо сама же и продала его. Жервеза и Ланте топили печку, прикончили остатки вина в бутылке. Оба чуть не засыпали, сидя, были недовольны друг другом, обоим было не по себе, словно они чувствовали себя виноватыми. Незадолго до рассвета, часов около семи, Купо наконец проснулся. Когда ему сообщили печальную новость, он сначала было не поверил и, подозревая, что его дурачат, пробормотал что-то себе под нос. Потом он повалился на пол, вскочил, бросился к покойнице, упал перед нею на колени, стал обнимать ее и заревел, как теленок. Он так рыдал, припав в груди матери, что простыня, которую он вытирал глаза, вымокла насквозь. Глядя на мужа, заплакала и Жервеза. Она была очень растрогана его горем. Оно примирило ее с ним. Да, сердце у него добрее, чем можно подумать. Страдание купо еще более увеличивалось отчаянной головной болью. Несмотря на десятичасовой сон, вчерашний хмель еще не совсем сошел с него. Язык одеревенел, во рту была горечь, в глотке все пересохло. Он хватался за голову, стискивал ее кулаками и причитал: Господи, Боже мой, бедная мамаша, он ведь так любил ее! И вот она померла. Ох, у него, верно, голова лопнет. Виски так и сверлит. Горит вся голова, а тут еще сердце разрывается. Ах, да чего же судьба несправедлива? Какие жестокие напасти на человека! — Полно, дружище, мужайся, — сказал Ланте, поднимая его. — Надо крепиться. Он налил ему стакан вина, но купо отказался пить. — Не знаю, что со мной... У меня какой-то медный вкус во рту. Это все матушка. Как только я ее увидел, так и почувствовал вкус меди. Мамаша! Боже мой! Мамаша!» И Купо снова заплакал, как ребенок. Но вино он всё-таки выпил, чтобы залить огонь, который горел у него в груди. Ланти скоро ушёл под предлогом, что нужно уведомить родных и заявить о смерти в мэрию. Ему хотелось подышать свежим воздухом. Он шёл, не торопясь, покуривая папироску и с наслаждением вдыхая морозный утренний воздух. Выйдя от госпожи Лира, он даже зашел в кондитерскую, заказал чашку горячего кофе и просидел там целый час, размышляя о чем то К девяти часам собрались родные. Ставни в прачечной так и не открывали. Ларили не плакал. Впрочем, он заглянул только на минутку, потоптался немножко с приличествующей случаю физиономии И тотчас же ушел к себе. У него была спешная работа. Госпожа Лариле и госпожа Лира обнимали купой и жервезу, прикладывая платочки к глазам и утирая слезинки. Потом госпожа Лариле, окинув взором комнату, в которой лежала покойница, внезапно возвысила голос и заявила, что так не годится. Нельзя ставить лампу возле покойника. Нужно, чтобы горели свечи. И на на послали купить пачку больших свечей. — Да, вот и умирай после этого у храмуши. Она тебя так обрядит, что глядеть стыдно. Экое дурище, не знает, как обращаться с покойниками. Неужели ей ни разу в жизни не приходилось хранить кого-нибудь? Госпожа Лира сама пошла к соседям за распятием. Но вместо маленького распятия принесла огромный крест черного дерева с картонным раскрашенным христом. Этот крест покрыл всю грудь матушки Купо и, казалось, совсем придавил ее своей тяжестью. Потом начали искать святой воды, но ее ни у кого не было, и Нана побежала с бутылкой в церковь. Комната сразу приняла другой вид. На маленьком столике горела свеча. Рядом с нею стоял стакан со святой водой, в котором торчала буксовая веточка. Теперь, по крайней мере, если кто и придет, так увидит покойницу в полном порядке. В ожидании посетителей стулья в прачечной расставили кружком. Ланти вернулся только к 11 часам. Он успел побывать в бюро похоронных процессий, справиться об условиях. «Гробы от 12 франков», — сказал он. «Если хотите за упокойную мессу, то это стоит еще 10. «Катафалк в зависимости от разряда». «Но это совершенно не нужно», — прошептала госпожа Лореле, поднимая голову с изумленным и беспокойным видом. «Ведь мамашу этим не воскресишь. Надо же считаться с нашими средствами». «Ну, конечно». «Я сам того же мнения», – подхватил шапочник. «Я узнал цены только на всякий случай, чтобы вы могли распорядиться. Скажите мне, что вы хотите заказать. Я схожу после завтрака». Говорили в полголоса. Сквозь щели закрытых ставней в комнату проникал слабый свет. Дверь в комнату мамаши Купо была распахнута, и оттуда зияла мертвая могильная тишина. Во дворе раздавался детский смех. Ребятишки водили хоровод под бледными лучами зимнего солнца. Вдруг послышался голос нана. Очевидно, она удрала от Бошей, к которому ее отправили. Она командовала детьми, кричала что-то тоненьким голоском, потом запела, отбивая на мостовой такт каблуком, и слова песенки разносились, словно звонкое чириканье птичек. У нашего ослика заболела ножка. Ему шила барыня славный наколенничек и синие башмачки, чки, -чки и синие башмачки». Жервеза подождала немного и сказала. «Конечно, мы не богаты, но все-таки надо вести себя прилично. Матушка-купо ничего не оставила, но из этого не следует, что ее нужно зарыть в землю, как собаку. Нет, мы должны заказать мессу и приличный катафалк». «А кто за это платить будет?» – сердито спросила госпожа Лариле. «Мы не можем». Мы и так потерпели убытки на той неделе. А вы и тем более. Вы совсем прогорели. Кажется, вам-то уже пора бы знать, до чего доводит привычка пускать пыль в глаза. Когда спросили мнение Купо, дремавшего на столе, он равнодушно махнул рукой, пробормотал что-то непонятное и снова заснул. Госпожа Лира сказала, что внесет свою долю. Она соглашалась с Жервезой. Надо все устроить прилично». После долгого обсуждения было решено заказать катафалк с узким ламбрикеном. Стали высчитывать расходы на клочке бумаги. Получилось, что похороны должны стоить около 90 франков. Настроим, сказала прачка в заключении. На каждого придется по 30 франков. Ну что ж, не разоримся. Но госпожа реле пришла в бешенство. А я не дам ни гроша. Не дам. И дело вовсе не в 30 франках. «Да будь у меня хоть сто тысяч, я бы все отдала, если бы это могло воскресить маму. Но я терпеть не могу чваниться. У вас прачечная, вы хотите задать форсу перед соседями. Ну, а нам до этого дела нет. Устраивайте, что хотите. Заказывайте, если вам угодно, хоть балдахин с перьями». «Да не надо мне от вас ничего», — сказала наконец Жервеза. «Но я скорее пойду с собой торговать, чем буду мучиться угрызениями совести» ведь кормила же я матушку Купо без вашей помощи. Ну так и похороню ее без вас. Я ведь вам когда-то правду сказала. Подбираю же я голодных кошек. Подберу и вашу мать. Госпожа Ларили заплакала и ушла бы домой, если бы Ланте не удержал ее. Ссорившиеся подняли такой шум, что госпожа Лера, сердито шикнув на них, тихонько прошла в комнату матушки Купо и беспокойно поглядела на покойницу, точно боясь, что то проснулась и слушает ссору. В эту минуту хоровод ребятишек снова запел во дворе. Звонкий голосок Нана на покрывал все остальные. — У нашего ослика заболел животик, — ему сшила барыня, — славненький набрюшничек. — И синие башмачки, чки-чки, и синие башмачки. — Господи, что за несносные ребятишки, просто душу выматывают своим пением, — сказала Жильве Заланте, вздрагивая и чуть не плача с досадой и горя. Уимите их, ради бога. Отведите Нана в Дворницкую. Нашлепайте ее. Госпожа Лера и госпожа Лареле ушли завтракать, пообещав вернуться. Купо тоже сели за стол и поели колбасы, но без всякого аппетита, молча и стараясь даже не стучать вилками. Чувствовали они себя отвратительно. Бедная матушка Купо совершенно пришибла их, свалилась им на плечи, наполняла собой все комнаты. Они были выбиты из колеи. Они метались из комнаты в комнату, не зная, за что взяться, и чувствовали себя разбитыми, точно после попойки. Жервеза с непокрытой головой, не помня себя, бросилась, как сумасшедшая, к гуже и заняла у него 60 франков. Ланте присоединил эти деньги к 30 франкам, взятым у госпожи Лера, и немедленно отправился в бюро похоронных процессий. После завтрака стали появляться подсрекаемые любопытством соседки. Они заходили в комнату матушки Купо, оглядывали покойницу, крестились, дотрагивались до буксовой веточки в стакане со святой водой, притворно вздыхали, закатывали глаза, отирали слезы. Потом переходили в прачечную, усаживались там и начинали бесконечные разговоры о дорогой покойнице, часами повторяя одни и те же фразы. Мадмуазель Реманжу утверждала, что правый глаз у матушки Купо остался приоткрытым, Госпожа Гадрон, не переставая восхищалась, какая свежая кожа у покойницы в эти-то годы. А госпожа Факанье никак не могла опомниться от удивления. Старуха только три дня тому назад на ее глазах пила кофе. Да, недолго помереть. Каждый должен быть готов к дальнему пути. К вечеру хозяевам стало уже нетерпеж. Ужасно тяжело, когда тело так долго остается в доме. Правительству следовало бы издать на этот счет какой-нибудь закон. А ещё впереди целый вечер, целая ночь и все утро. Нет, этому конца не будет. Когда перестаешь плакать, горе переходит в раздражение. Того и гляди, выйдешь из себя». Немое, застывшее тело матушки-купо, лежавшее в задней комнатке, начинало положительно давить всех. Казалось, оно занимало в квартире все больше и больше места. И семья, забывая уважение к покойнице, поневоле вернулась к своим обычным делишкам. ⁇ Вы с нами покушаете ⁇,⁇ сказала Жервеза, госпоже Лариле и госпоже Лира, когда они вернулись. ⁇ Не будем расходиться, очень тяжко ⁇ Накрыли на гладильном столе. Глядя на тарелки, все вспоминали о пирушках, которые здесь когда-то устраивались. ⁇ Вернулся Лантье. Пришел и Лариле. Принесли паштет от булочника. Жервезе было не до Едва уселись за стол, как явился Бож и объявил, что господин Морезка просит разрешения войти. И действительно, вслед за ним серьезно и важно вошел домохозяин в сюртуке и с большим орденом в петличке. Он молча поклонился присутствующим, прошел прямо в заднюю комнатку и стал на колени перед покойницей. Господин Мареска был очень набожен. Он помолился, благочестиво и сосредоточенно, как священник. Потом окропил тело святой водой из буксовой веточки и свершил над ним крестное знамение в воздухе. Это произвело на всех очень сильное впечатление. Все встали из-за стола и стояли, пока господин Мореско не окончил своих благочестивых действий. Вернувшись в прачечную, домохозяин сказал купо. — Я пришел получить с вас за два последние срока. Вы приготовили деньги? — Нет, сударь, еще не успели, — промормотала Жервеза, крайне смущенная тем, что этот разговор происходит при Лореле. «Вы понимаете, такое несчастье!» «Конечно, конечно! Но ведь у каждого свои неприятности!» ответил хозяин, растопыривая огромные заскорузлые пальцы, пальцы бывшего рабочего. «Мне очень жаль, но больше я ждать не могу. Если вы не уплатите послезавтра утром, я вынужден буду прибегнуть к выселению». Жервеза сложила руки в немой мольбе. На глазах у нее показались слезы. Но домохозяин резко тряхнул огромной головой, давая понять, что все ее мольбы бесполезны. К тому же почтение к покойнице не допускало никаких препирательств. Он вышел потихоньку, пятясь задом. — Тысячу извинений, что побеспокоил вас, бормотал он. Так послезавтра утром не забудьте. И, проходя мимо комнатки матушки Купо, господин Мореско вторично перед открытой дверью почтил покойницу набожным коленопреклонением. Сначала все ели наспех и кое-как, чтобы и вида не показать, что еда доставляет удовольствие. Но когда подали сладкое, стали жевать медленнее. Хотелось посмаковать его, спокойно, не торопясь. Время от времени жервеза или одна из сестер вставала с набитым ртом и, не выпуская салфетки из рук, отправлялась взглянуть на покойницу». И когда та, что уходила, возвращалась, дожевывая на ходу кусок и садилась за стол, все прочие глядели на нее, как бы спрашивая, все ли там в порядке. Потом женщины стали беспокоиться реже. Матушка Купо была забыта. Заварили кофе, и очень крепкий, потому что собирались не спать всю ночь. В восемь часов пришли пуассоны. Им предложили по стакану кофе. Тогда Лантье, все время наблюдавший за Жильвезой, Нашел своевременным воспользоваться случаем, которого ожидал с самого утра. Заговорили о гнусности домохозяев, которые являются за деньгами, когда в доме лежит покойник. И тут Лантье сказал. «Ведь эдакий ханжа, сущий негодяй, такую рожу состроил, точно обедню служит. Будь я на вашем месте, я плюнул бы на его лавочку». Издерганная, измученная, разбитая жильвеза не поняла его хитрости, и ответила, «Да, разумеется, ждать полиции я не стану». «Нет, с меня довольно Супруги Лореле, обрадовавшись, что у Хромуши уже не будет своего заведения, начали горячо поощрять ее намерение. «Разумеется, прачечная стоит ей очень дорого. Правда, работая по найму, она будет получать не больше трех франков, но ведь зато сократятся и расходы, и не будет вечно дрожать, что прогоришь». Они приставали к Купо, подталкивая его, заставляя согласиться с их доводами. Купо много пил, пребывал в полном расстройстве чувств, и один из всех присутствующих плакал, уткнувшись носом в тарелку. Видя, что прачка как будто начинает сдаваться, Ланте подмигнул по осонам. И до Виржини с необыкновенной готовностью сочувственно подхватила. «А знаете, мы с вами могли бы договориться». Я бы могла взять на себя аренду и как-нибудь уладила бы ваши дела с хозяином. Все-таки вам было бы спокойнее. Нет, спасибо, сказала жервеза, которую так и передернула. Точно на нее напал зноб. Уж я как-нибудь постараюсь расплатиться, сумею раздобыть денег. Буду работать. Слава богу, руки у меня еще не отнялись. Выпутаюсь как-нибудь. Обо всем этом можно поговорить в другой раз, поспешно вмешался шапочник. «Право, как-то неудобно сегодня. Успеете поговорить. Ну, хоть завтра». Но тут госпожа Лира, которая вышла к покойнице, испуганно вскрикнула. Оказалось, догорела свеча. Все засуетились, торопясь зажечь другую, покачивая головами и повторяя, что это дурной знак. Нехорошо, когда около покойника гаснут свечи. Началось бдение. Купо прилег. «Не для того, чтобы спать», — сказал он, «а чтобы подумать обо всем» но уже через пять минут он захрапел. Нана увели к Бошам, причем она расплакалась. Девочка с самого утра мечтала о том, как она снова уляжется в просторной кровати своего взрослого друга Лантье. Пуассоны просидели до 12 часов. В конце концов соорудили какую-то смесь в салатнике, что-то вроде глинтвейна, потому что кофе слишком действовало дамам на нервы. Пошли всякие чувствительные разговоры. Виржини заговорила о деревне. Хорошо, если бы ее похоронили где-нибудь в лесу, чтобы на могиле у нее росли полевые цветы. Госпожа Лира оказывается, уже приготовила себе саван и держала его у себя в шкафу, посыпав лавандой. Ей хотелось, чтобы у нее в гробу хорошо пахло. Затем полицейский, неожиданно вступив в разговор, сообщил, что сегодня утром он задержал девушку, которая совершила кражу в колбасной. Её обыскали у комиссара, и когда раздели, Нашли десять колбас, подвешенных вокруг тела, спереди и сзади. Госпожа Лалиле сделала брезгливую гримасу и заявила, что этих колбас она никогда не стала бы есть. Все захихикали. Бдение незаметно приобретало оживленный характер, но приличия все же соблюдались. Когда кончали Глинтвейн, из задней комнаты донёсся какой-то странный звук, какое-то глухое журчание. Все подняли головы и переглянулись. «Ничего особенного», – спокойно в полголоса сказал Лантье. «Из нее вытекает». Это объяснение успокоило общество. Все покачали головами и поставили стаканы. Наконец Пуассоны ушли. Лантье отправился вместе с ними, сказав, что идет ночевать к приятелю и оставляет свою кровать дамам. Они могут по очереди отдыхать на ней. Лореле ушел один, говоря, что впервые после женитьбы будет спать в одиночестве. Купо спал. Обе его сестры остались с Жервезой. Они устроились подле печки, на которой все время стоял горячий кофе. Женщины сидели, скорочившись, пригнувшись к огоньку, засунув руки под передники и тихо разговаривали в глубокой ночной тишине. Госпожа Лареле жаловалась, что у нее нет черного платья для похорон. А покупать ей не хочется, потому что им с мужем и так приходится очень туго. «Да, очень туго». Она спросила Жервезу – Не осталось ли от матушки купо черной юбки, вот той, что ей подарили ко дню рождения. Жервезе пришлось пойти поискать юбку. Ее еще можно будет носить, нужно только судить в талии. Но госпожа Лариле заявила претензию и на белье, заговорила о кровати, о шкафе, о стульях, словом решила заняться разделом. Чуть было не вспыхнула ссора, но госпожа Лира была справедливей сестры и водворила мир. Она заявила что раз купо заботились о матери, то им по праву принадлежат ее её пожитки. Затем все три снова стали клевать носом перед печкой, поддерживая бесконечный, однообразный разговор. Ночь казалась им невыносимо долгой. Время от времени женщины встряхивались, пили кофе, заглядывали в комнату покойницы, где тусклым красноватым огоньком горела оплывшая свеча. С нее не полагалось снимать нагар. К утру женщины совсем продрогли, несмотря на жарко натопленную печь. Они истомились, устали от бесконечных разговоров. Во рту у них пересохло, глаза были воспаленные, красные. Госпожа Лера бросилась на кровать Ланте и захрапела, как солдат. Жервеза и госпожа Лариле задремали у печки, уткнувшись головами в колени. На рассвете холод разбудил их. Свеча мамаши Купо опять погасла. И в полутьме Снова, как ночью, послышалось глухое журчанье. Госпожа Лариле, успокаивая самую себя, громко объясняла, откуда это журчание. «Из нее вытекает», — повторяла она, зажигая новую свечу. Вынос тела был назначен на половину одиннадцатого. Нечего сказать, весёлое предстояло утро. И это после такой ночи и такого дня накануне. У железа ни гроша не было, но, несмотря на это, она не пожалела бы дать 100 франков тому, кто унес бы матушку Купо тремя часами раньше. Нет, можно любить человека как угодно, но мертвый он становится тяжелой обузой, и чем сильнее его любишь, тем больше хочется поскорее избавиться от него. К счастью, утром перед похоронами скучать некогда. Хлопот не оберешься. Прежде всего, позавтракали. Затем явился факельщик седьмого этажа, дядя Базуш. Он принес групп, и мешок отрубей. Этот добрый человек никогда не протразвлялся. В восемь часов утра в нем еще бродил вчерашний хмель. «Сюда, что ли?» спросил дядя Базуш. И он поставил гроб, который затрещал, как трещат все новые ящики. Но, отбросив в сторону мешок с отрубями, он вдруг увидел жервезу и застыл на месте, разинув рот и выпучив глаза. «Простите, виноват. Ошибся», — забормотал он. Мне сказали, что это для вас. Факельщик схватил мешок, но Жервеза остановила его. «Да положите же! Это у нас, покойник, у нас!» «Ах, так вот оно что!» — воскликнул дядя Базуш, хлопая себя поляшком. «Черт побери! Это для старухи! Ну, теперь понятно!» Жервеза побледнела. Дядя Базуш принес гроб для нее, а тот из вежливости продолжал извиняться. «Понимаете, — Мне вчера сказали, что тут, в первом этаже, кто-то умер. Ну, вот я и подумал. Знаете, ведь в нашем ремесле эта штука пустяшная. В одно ухо входит, в другое выходит. Ну, во всяком случае, рад за вас и приношу всяческие поздравления. Все-таки, чем позже, тем лучше, а? Хотя жить-то оно не весело. Нет, далеко не всегда. Жильве заслушала его, а сама пятилась, Точно боялась, что он схватит ее своими грязными ручищами, втиснет в гроб и унесет. Ведь говорил же он ей однажды, в самый день ее свадьбы, что знает женщин, которые были бы благодарны ему, если бы он пришел за ними. Но нет, она не из таких. У нее при одной мысли об этом мурашки бегают по спине. Хоть и тяжкая у нее жизнь, но не хочется расставаться с нею так скоро. Нет, лучше околевать с голоду, постепенно, из года в год чем умереть сразу, внезапно». «Он пьян», — прошептала Жервеза со смешанным чувством омерзения и ужаса. «Могли бы, кажется, не присылать пьяниц. Дерут недешево». Тогда факельщик начал дерзить и издеваться над нею. «Ну что ж, матушка, значит, отложим до следующего раза?» «Помните, я всегда к вашим услугам. Только мигните, я тут как тут» ведь я всегдашний дамский утешитель. — А знаете что? — Не плюй на дядю Базужа. Он держал в своих руках женщин куда пошикарнее тебя, и они не жаловались, когда он укладывал их. — Да, они рады были, когда он укладывал их спать в землю. — Замолчите, дядя Базуш, строго прикрикнул Лореле, прибежавший на шум. — Что за неприличные шутки? Я пожалуюсь, и вас рассчитают. Ну, убирайтесь отсюда, если не желаете соблюдать правила. Факельщик ушел, но еще долго было слышно, как он ворчал по дороге. «Какие такие правила? Никаких правил нет. Нет тебе никаких правил. Честность должна быть, и все тут». Наконец пробило 10 Катафалк запаздывал. В прачечной уже набралось много народа. Пришли все друзья и соседи. Тут были и Маденье, и Сапок, и госпожа Гадрон, и мадмуазель Реманжу то и дело в щель между закрытыми ставнями или в открытую дверь высовывалась мужская или женская голова. Посмотреть, не едет ли этот проклятый катафалк. Родня, собравшаяся в задней комнате, пожимала руки посетителям. Минуты молчания прерывались торопливым шепотом. Ждали напряженно, с раздражением. В тишине вдруг слышался шелест платья. Госпожа Лареле разыскивала носовой платок, Или госпожа Лира металась по комнате и спрашивала, нет ли у кого молитвенника. Каждый входящий прежде всего замечал открытый гроб, стоявший посреди комнаты, напротив кровати. И каждый невольно косился на него, мысленно примерял и решал, что грузная матушка-купо ни за что не поместится в нем. Все переглядывались и читали в глазах друг у друга одну и ту же мысль, но никто не решался высказать ее вслух». Вдруг около двери на улице поднялась суматоха. Вошел господин Мандинье и широким жестом провозгласил торжественным тоном. «Идут!» Но это был еще не катафалк. Поспешными шагами вошли четыре факельщика в длинных черных сюртуках, лоснившихся и побелевших в тех местах, где они терлись о гробы. Факельщики шли гуськом. Лица у них были красные, а руки грубые и тяжелые, как у лумовых. Впереди всех шествовал совершенно пьяный, но вполне приличный дядя Базуш. За работой он всегда сохранял полное самообладание. Не говоря ни слова, склонив головы, факельщики смерили взглядами матушку Купо и принялись за дело. Бедная старуха была упакована в мгновение ока. Младший из факельщиков, маленький и косоглазый, высыпал в груб отруби и разровнял их, уминая точно хлеб месил». Другой, высокий и тощий, и, похоже, большой шутник, накрыл отруби простынёй. Затем все четверо разом взялись за тело. Двое за ноги, двое за голову. Подняли его, и раз, два, три, все было готово. Скорее, чем блин перевернуть на сковородке. Окружающие, пристально следившие за всеми движениями факельщиков, могли подумать, что матушка-купо сама вскочила в гроб. И она поместилась в нем отлично. Гроб пришёлся ей как раз в пору так что даже было слышно, как тело, входя, скользило боками о новые доски. Матушка Купо плотно вошла в гроб, точно картина в раму. Как не туго, а все же вошла, и это крайне удивило присутствовавших. Очевидно, она похудела со вчерашнего дня. Между тем факельщики выпрямились и ждали. Косой взялся за крышку, как бы приглашая родственников проститься с а дядя Базуш набрал в рот гвоздей и приготовил молоток. Тогда Купо, его сестры, Жервеза и все прочие стали прощаться. Они опускались на колени, целовали матушку Купо и плакали. Их теплые слезы катились по неподвижному, холодному, как лед, лицу покойницы. Долго раздавались всхлипывания. Крышка захлопнулась. Дядя Базуш стал заколачивать гвозди с мастерством упаковщика. Каждый гвоздь он вбивал двумя ударами. Рыдания утонули в этом грохоте напоминавшим столярную мастерскую. Всё было кончено. Можно было отправляться. «Но для чего это пускать пыль в глаза в такую минуту?» сказала мужу госпожа Лариле, увидев катафалк перед дверью прачечной. Катафалк произвел в квартале необычайное волнение. Хозяйка харчевни кликнула молодцев из бакалейной лавки. Маленький часовщик выскочил на улицу. Соседи высунулись из окон. Все указывали друг другу на отделку, на лампрекены с белой бахромой. Эх, лучше бы купоры расплатились с долгами. Но когда люди чванятся, — говорили супруги Лареле, — у них это всегда наружу лезет, несмотря ни на что. «Просто стыд», — говорила в то же время Жервеза о цепочном мастере и его жене. «Подумать только, что эти скариды даже букетика фиалок не принесли родной матери». В самом деле Лареле явились с пустыми руками. Госпожа Лира принесла венок из искусственных цветов. Кроме того, на гроб возложили венок из иммортелей и букет, купленные супругами Купо. Чтобы поднять и вызвали гроб на катафалк, факельщикам пришлось поднатужиться. Затем медленно стали становиться в пары, образовалась процессия. Купо и Лалиле в сюртуках, со шляпами в руках, шли во главе траурного кортежа. Кровельщик совсем ослабел от горестных чувств – В значительной степени поддерживаемых двумя стаканами белого вина, выпитого утром. Он опирался на руку зятя, так как у него подкашивались ноги, и отчаянно трещала голова. За купо и Лареле шли остальные мужчины: господин Мадинье, весь в черном и очень внушительный. Сапог в пальто, надетом поверх блузы, бош в желтых штанах, производивших странное впечатление в этом печальном шествии. Лантье, «Гадрон», «Шкварка-биби», пуасон и прочие. За мужчинами следовали дамы. В первой паре шли госпожа Лареле, на которой была переделанная юбка покойной, и госпожа Лира, прикрывшая шалью свой наскоро сделанный траурный костюм, кофточку с лиловой отделкой. За ними шли Виржини, госпожа Гадрон, госпожа Факанье, мадмуазель Риманжу и остальные. Колесница тронулась. Зрители поснимали шляпы И перекрестились. Факельщики заняли свое место во главе процессии: двое перед колесницей и двое по бокам. Жервеза задержалась. Надо было запереть прачечную. Она поручила на на госпоже Бош и бегом нагнала кортеж. Превратница держала девочку за руку. Они стояли под воротами. Нана с глубоким интересом следила за тем, как ее бабушка постепенно исчезала вдали в таком замечательно красивом экипаже. Как раз в ту минуту, когда запыхавшаяся прачка догнала шествие, к нему присоединился и Гуже. Он пошел с мужчинами, но обернулся и так кротко кивнул жервезе головой, что она почувствовала себя совсем несчастной, и снова расплакалась. В эту минуту она оплакивала не только матушку Купо. Она оплакивала другую, более страшную потерю, которую не могла бы выразить словами. Всю дорогу она прижимала платок к глазам. Госпожа Лареле сухими глазами и пылающими щеками искоса поглядывала на нее, как бы обвиняя ее в притворстве. Со всякими церемониями в церкви живо разделались. Только место немного затянулось, потому что священник был уже очень стар. Сапог и шкварка Биби предпочли остаться на улице, чтобы не подавать на бедных. Господин Маденье все время следил за священником и делился с Лантье своими наблюдениями. Эти прохвосты так и чешут по латыни а ведь и не понимают, что говорят. Они вам похоронят человека так же, как окрестят или женят, без малейшего чувства. Затем Мадиньи обрушился на всю эту кучу церемоний, на свечи, на заунывное пение, на все эти эффекты, предназначенные специально для родственников. Выходит, что ты теряешь дорогого тебе человека дважды, сначала дома, а потом в церкви. Мужчины согласились с ним, потому что, когда кончилось место, наступил очень печальный момент. Все присутствующие, бормоча молитвы, проходили мимо гроба, кропя его святой водой. К счастью, кладбище было недалеко. Маленькое кладбище предместье Шапель, кусочек сада, выходивший на улицу Маркаде. Процессия явилась сюда уже в беспорядке. Все шли гурьбой, громко топотали ногами и разговаривали о своих делах. Морозец стоял изрядный. Хотелось постучать нога об ногу, чтобы согреться. Разверстая яма, около которой поставили гроб, совсем замерзла. Беловатая, каменистая, она напоминала гипсовую ломку. Провожающие столпились вокруг куч земли. Не очень-то было весело стоять на этаком морозе и смотреть на пустую могилу. Наконец, из маленького домика появился священник в стихаре. Он дрожал от холода, и при каждом де профундис белый пар клубами вырывался у него изо рта. С последним крестным знаменем он поспешно ушел. Видно было, что ему очень не хочется, чтобы его опять позвали и опять начинать все сначала. Могильщик взялся за лопату, но земля так промерзла, что отрывалась огромными комьями, которые с тяжким грохотом падали на крышку гроба и поднимали в могиле невообразимый шум. Это была настоящая бомбардировка, настоящая пушечная канонада. Казалось, что гроб вот-вот разлетится в дребезги. Такая адская музыка и бесчувственного эгоиста резнула бы ножом по сердцу. Рыдания возобновились. Провожавшие уже вышли на улицу, а грохот все еще доносился до них. Сапог, дуя себе на пальцы, заметил вслух. «Да, черт возьми, бедной матушке Купоне жарко будет». «Господа», — сказал Купоне многим друзьям, оставшимся с родными на улице, «позвольте предложить вам подкрепиться». И он первый вошел в кабачок, помещавшийся тут же на улице Маркаде и носивший название «Возвращение с кладбища». Жервеза задержалась на улице. Гужа поклонился, и пошел была прочь, но она окликнула его. «Почему он не хочет выпить с ними стаканчик вина?» «Нельзя, он торопится в кузницу». С минуту они молча глядели друг на друга. «Простите меня за эти шестьдесят франков», – прошептала, наконец, прачка. Я совсем потеряла голову и вдруг вспомнила о вас. «Пустяки. Не стоит извиняться», — перебил ее кузнец. «И знаете, что если с вами случится беда, я всегда готов вам помочь. Только не говорите ничего маме. У нее на этот счет свои взгляды, а я не хочу спорить с ней. Жервеза не отрываясь, смотрела на него. И, глядя на это доброе, такое печальное лицо, окаймленное густой русой бородой, Она вспомнила давнишнее предложение Гуже. С какой радостью она теперь согласилась бы на него. Уйти с ним, жить где-нибудь далеко, быть счастливой. Но тут ей пришла в голову другая, дурная мысль. Занять у него денег, какой угодно ценой, чтобы расплатиться за квартиру. Жервеза задрожала. Голос ее сделался ласковым. — Ведь мы не поссорились, правда? Он покачал головой и ответил. «Нет, конечно, мы не поссорились и никогда не поссоримся. Только, вы понимаете, все кончено». И Гуже ушел крупными шагами. Жервеза была ошеломлена. Его последние слова гудели и отдавались в ее ушах, как звон колокола. И когда она входила в кабачок, какой-то внутренний голос глухо шептал ей. «Все кончено. Ну и ладно. Все кончено». «Значит, мне больше нечего делать. Все кончено». Джервиза уселась, съела кусок хлеба с сыром и выпила уже дожидавшийся ее стакан вина».